— Пусть и небольшие затруднения, — сказал он, — я не Фейвела имею в виду, а кое-кого в нашей округе, мы не знаем точно, что там болтает Тэб, ну и в этом роде нелепость, конечно, но все же, знаете, старую поговорку с глаз долой и сердце вон. Если рядом нет тех, о ком болтают, болтовня прекращается, так уж устроен свет.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 Я открыла глаза и выпрямилась, посмотрела по сторонам, оцепеневшая, не понимая, где мы. Мы стояли напротив одного из бесчисленных ресторанчиков в Сохо. «Ты устала, — быстро сказал Максим, — устала, проголодалась. И Нина, что не годишься, тебе станет лучше, когда ты поешь, и мне тоже. Сейчас мы пойдем и закажем себе обед, прямо сейчас, и я смогу позвонить отсюда Фрэнку. Мы вышли из машины».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 «Как ты думаешь, какую долю правды знает Джулиан?» Я глядела на него поверх ободка бокала и молчала. «Он догадался», — медленно сказал Максим. «Конечно же, он догадался. Если и так, он никогда ничего не скажет, никогда никому». «Да», — кивнул Максим, «да». Он попросил мэтр Дотеля принести ему еще виски с содовой. Мы сидели молча в темном углу, наслаждаясь покоем. «Я думаю», — взглянул на меня Максим, «что Ребекка нарочно налгала мне. Последний прощальный блеф. Она хотела, чтобы я ее убил. Она все рассчитала. Вот почему она смеялась. Вот почему стояла и хохотала, когда я убивал ее».